Турке. Глава шестая. Комpanion снова приходит мне на помощь с странными вопросами на и несколько вопросов, которые остались из предыдущего отлета. Я свернул на 27-ю улицу, пересек парк Блинчиков и по тому вдоль ограды музея э-э, ну, Того, где всяких бабочек до да садикос выставляют. Возле самой виллы Дана Паранка я остановился. Мне абсолютно не улыбалось наткнуться на полицейских, устроивших на вилле засаду. Я объяснил Григорию его задачу и под прикрытием зарослей рододендронов сел покурить. Грег отправился на задание, держась поближе к живой ограде. «Мой компаньон знает свое дело и теперь можно спокойно отдохнуть в холодке». А отсюда вилла кажется безлюдной, да и вокруг ни души. Прошло уже четверть часа, а Григорио, всё нет. Ладно, будем надеяться, что всё идёт как по маслу. И тут я почувствовал, что кто-то дышит мне в лицо. Грек так ловко подобрался, что я ничего не заметил. Он стал прыгать радостно вверх хвостом, показывая, что путь к дому свободен. Спасибо, говорю, я пошёл, а ты оставайся здесь и следи. Заметишь что-либо подозрительное, дашь сигнал. Грег тут же сел у самых кустов, высунув язык и настороженно поводя ушами. Я подошёл к двери, позвонил. Никакого ответа. Подождал и позвонил снова. Похоже, кросотка опять решила надо мной подшутить. Но на этот раз уж дотки. Я потопал Прямо к чёрному ходу. И здесь дверь заперта. Попробовать открыть окно, ведущее в кухню. Створки поддались, и я влез на подоконник и спрыгнул на пол. Через коридор, проникв в прихожую, а оттуда в гостиную. Никого. Заглянул в библиотеку, вижу петли на дверях новые. Но и тут ни единой души. Всё как утром, вот только покойника уже нет, и ковёр свёрнут и положен у окна. Эй! Есть что-нибудь в доме? крикнул я. В ответ молчание. Как бы не наткнуться ещё на один труп. Не то это войдёт у меня в привычку. Ладно, поднимаюсь на верхний этаж. Лестница заканчивается большой площадкой, здесь стоит диван и два кресла, образуя как бы открытую гостиную. Справа и слева два коридора. Я пошёл вдоль левого коридора. Должно быть, это был дворец спокойника. Комната, ванная, гардеробная. В комнате стоит унылого вида мебель: кровать, шкаф, комод, стол и кресло, всё из дешёвого дерева. В жалком Иванне сняты все краны, а трубы затнуты паклей. Чёрт подери. Скряр наши пришлось бедняги дано, если он даже краны и те продал. Затем я направился в покои его жены. Едва я вошёл в спальню, как присвистнул от изумления. Вот это спаленка. Я так и застыл на месте. Наконец, отважился поставить ногу на голубой ковёр. Он был такой мягкий, словно я ступал по голубому пуховому облачку. Постель наверняка семиспальная, а уж перины, видно, не один килограмм страусовых перьев ушёл. Мебель вся из драгоценного дерева и украшена пластинками из платины. Ножки кровати и шкафа сделаны в форме львиных когтей. Массивные ручки соединены с миниатюрным электрическим устройством, которое зимой поддерживает в постели тепло, а летом прохладу. Занавески сотканы из розовых лепестков, прошитых тонкой шёлковой нитью. При одной мысли, сколько это всё стоит, у меня мурашки побежали по коже. Ничего не скажешь, шик модерн. Я решил заглянуть в ванну. Тут тоже есть на что поглядеть. У меня от восторга нижняя челюсть отвисла и пришлось хлопнуть себя по подбородку, а то бы она сама по себе никогда бы не закрылась. Начал осматриваться вокруг. Ванная ей-ей не меньше бассейна. Пол выложен зелёными керамическими плитками. Э, разрисовывал их, должно быть, сам президент Федерации плавания. Потро экраны, они из чистейшего золота. Один кран для холодной воды, другой для горячей, а ещё есть кран только для тончайших духов и отдельный для обороталька. Эх, бедняга, годан, думаю я. Прогорел, разорился дотла, жил в комнате, где вся мебель сделана из бросового дерева. Ему ничего другого не оставалось, как попортить себе весок, а жена тем временем утопала в роскоши. Немало же она выудила дынжат у своего супруга. Ну, конечно, глаза у неё как фиалки и всё такое прочее, но позволить обобрать себя дочиста, у, -у, -у. неужели он не мог послать её к чёртовой матери? Я, как говорю я себе. Хоть ты и знал немало женщин, но понять их невозможно. Увы, почти все мужчины при виде красивой женщины ой, становятся полными кретинами. Ну, что толку рассуждать об этом? Давай-ка лучше посмотрим, нет ли тут чего интересного. Я потопал в гардероб. Кругом сплошные шёлка, кружева, парча, бархат, атлас. Вдруг я увидел на ковре возле спинки кровати маленький белый кружочек. Наклонился, взял и Честное слово, я не поверил своим глазам. Положил на ладонь левой руки, потом на правую. Представляете себе, это это оказалась фасолина, маленькая белая фасолина с чёрной точечкой. Тосканская фасоль. Хоть и не очень-то я разбираюсь в сортах фасоли, но это явно из Тосканы. Как же она ощутилась в этой роскошной спальне, среди духов, лепестков роз, крыльев бабочек, кружев Развее место в спальне красивой блондинки с фиолетовыми глазами. Ну, нашёл бы я её на кухне или даже в прихожей. Ладно, но в спальне? Как и зачем она сюда попала? Может, она была у блондинки в сумочке или в перчатке? Ну, но где эта красотка могла подобрать сухую фасолину? На центральном рынке, что ли, в овощном магазине? Не похоже, чтобы блондинка сама ходила на рынок или в магазин за покупками. Ясно, что крохотная Фасолина играет очень важную роль во всей этой тёмной истории. И вдруг я услышал мяуканье. Чёрт, поберь, это мой компаньон подал знак тревоги. Кто-то появился поблизости. Я сунул Фасолину в карман и подбежал к окну. Возле главного входа затормозила полицейская машина. Каучу соскочил на землю и побежал открывать заднюю дверцу. Из машины вышла белокурая, вдавав вместе с Калучоу направилась к вилле. Слышу, скрипнула входная дверь. Я уже собрался бежать, как увидел, что Калучоу возвращается назад. Этот проклятый фараон сел в машину и укотил. Ох, отлично. Что ж, послушаем, что хорошего расскажет нам вдовушка. Я уселся в кресле с высокой спинкой так, чтобы блэндинка не заметила меня. И вот только я устроился поудобнее, как в спальню молнией влетела синьора Паранка. Она промчалась прямо в гардеробную и тут же вернулась с пустым чемоданом. Бросила чемодан на кровать и стала поспешно напихивать в него разные вещи. "Так, говорю я, красавица собирается дать дёру". Услышав мой голос, блондинка застыла словно статуя в парке. "Вы?" говорит. "Как вы едешь?" отвечаю, а сам встаю и подхожу к ней сзади. Вот проходил мимо, и мне пришло в голову поболтать с тобой. Она поворачивается и впивается в меня своими фиолетовыми глазищами. "Мне не о чем с вами разговаривать". Она ещё не пришла в себя от испуга, и грудь у неё то вздымается, то опускается. Надо сказать весь баритонично. Не сводя с меня взгляда, она хватается за горло. Не волнуйся, дорогая. Мы можем с тобой побеседовать мирно, спокойно, ведь до отхода поезда ещё есть время. Впрочем, ты, наверное, летишь самолётом. Теперь она вполне успокоилась. Глаза у неё стали ласковыми, зовущими. И покачиваясь на ходу не хуже океанского лайнера, она подошла к туалетному столику у зеркала. Открыла ящичек, вынула из него два хрустальных бокала и бутылку бурбона, налила в бокалы до краёв и один протянула мне, а сама села на диванчик, мягкий как взбитые сливки. Ну так мы скорее поладим, говорю. Красотка одним духом осушила полбокала и хоть бы хны. Смотрю на неё и поражаюсь. Ничего не скажешь, бабёнка первый класс. Ну, выкладывай свои вопросы, малыкатишь отсюда. Хм, неплохо выражается эта вдовушка. Всего лишь несколько часов назад потерявшая мужа. Сажусь рядом с красоткой, выпиваю свой бокал и начинаю задумчиво вертеть его в руках. Но прежде всего, позволь выразить глубочайшее соболезнование по поводу смерти твоего обожаемого супруга. Она пожала плечами, ближе к делу, говорит. Отлично. Тогда опустим вежливые фразы и всякие там церемонии и перейдём прямо к делу. Расскажи-ка мне, красотка, а что произошло сегодня утром и как ты ощутилась в полиции? Она глубоко вздохнула. Я не знала, что он покончил самоубийством. Бедный мой Дан. Мы поженились 3 года назад и до последней минуты обожали друг друга, как двое новобрачных. Он был человеком смелым, жизнерадостным, и первые 2 года его дела шли как нельзя лучше, а потом э да, а потом. Спрашиваю. А потом что-то случилось. У него возникли финансовые затруднения. Постепенно он в конец разорился, но не хотел, чтобы я знала об этом. Он по-прежнему удовлетворял мои малейшие желания, холил меня, нежил. Я до последнего дня думала, что всё идёт прекрасно. И вот представь моё изумление, когда лейтенант Трамп рассказал мне о всех переживаниях бедного Дана. Утром, когда я увидела тебя возле трупа, я решила, что это ты убил Дана с целью грабежа. А вот часа два тому назад лейтенант прислал за мной машину, и там в полиции показал мне письмо, написанное данным э, в день самоубийства. Хм, «Весьма мило», — говорю. «Встаю, ставлю стакан и отвешиваю у красотки такую пощечину, что та хлопается головой о валик дивана». «Извини», — говорю. «Время от времени мне необходимо потренировать руки». не то мускулы ослабнут. Едва она поднялась, я взял её за подбородок большим и указательным пальцами и сказал: "А теперь поговорим о сигарете, детка". Утром, когда я вошёл, она ещё дымилась. Вдовушка стала как лепесток маргаритки, вымотый в знаменитом стиральном порошке "Деон". И вся кровь у неё внезапно прилила к нижним конечностям. Так дяя осторожника усадил её на диванчик. Ты знала, что Дан застрелился, говорю. Но хотела представить самоубийство как преднамеренное убийство. Для этого ты сунула покойничку в правую руку горящую сигарету. Ретинант Трамп понятно решил, что сигарету сунул тот самый тип, который забрал пистолет. А так как пистолет взял, вернее, насадил на палец. Я Боится тебя ничем не заподозрила. Впрочем, если они узнают, что узнают, спрашивает она еле слышно. Я улыбаюсь и сажусь с ней рядом на диванчик. "Летенант Трам, говорю. Мало и гвоздь, и рано или поздно. Он всё раскุмекает. Но вот мне на это наплевать. Я только хочу выяснить кое-какие подробности". Она придвинулась ко мне. Глаза у неё опущены, а вид как у монашки, которая осматривает памятники древности. Правой рукой она отвела меня за талию. Я понял её тактику и уже приготовился отразить атаку, как вдруг услышал мяукнье. Это мой компаньон подал сигнал. Я вскочил и подбежал к ко нему. Возле аллеи остановились две полицейские машины. Блин, не успели уехать, уже вернулись.